Часть 2. Посев и жатва. Трилогия о революции в театре «Современник». Глава 1. Когда в газетной хронике появилось сообщение, что театр «Современник» намерен к октябрьской годовщине поставить трилогию о русском революционном движении, искушенные театралы пожимали плечами – Замысел отважный, что и говорить, но насколько осуществима и посильна для театра эта работа. Известна ленинская периодизация трех этапов русского революционно-освободительного движения. Она вошла в учебники, хрестоматии и лекционные курсы. Но представить это на сцене в виде трех пьес «Декабристы. Народовольцы. Большевики» – воля ваша, тут трудно верить в успех или нам мало было помпезных исторических пьес, поверхностных театрализаций прошлого. Для такого скептицизма были свои основания. Театр подстерегал немало опасностей. Первая из них – иллюстративность. Другая – схематизм, упрощение на театральных подмостках сложных процессов истории или, что, пожалуй, не лучше, поспешная их модернизация – А кроме того, вокруг знаменитых дат 14 декабря, 1 марта и 30 августа казалось все так знакомо и исхожено, что трудно найти новые слова и положения, чтобы увлечь зрителя. Исторические лица как бы навечно застыли в своих хрестоматийных позах, так что вообразить себе живыми людьми пестеля, или Перовскую, Желябова или Свердлова, было не очень просто. Тем похвальнее дерзкая попытка театра найти свой, современный поворот исторической темы и попробовать на языке сцены внятно рассказать об идеях и проблемах, завещенных нам революционным прошлым и о людях этого прошлого. Пусть кое-что еще сыро в этой работе, Пусть есть в ней очевидные промахи или такие подробности трактовки, о которых будут толковать розно, все равно главное чувство, с каким зритель покидает театр, чувство уважения к большому, умному и честному труду коллектива. В Спектакле о декабристах, народовольцах и большевиках заставляют вспомнить о тех классических определениях общественной роли театра, которые редко припоминались в последнее время, едва ли не потому, что казались скучно добродетельными и устаревшими. Театр – школа, театр – это кафедра, с которой много доброго можно сказать людям. В последних спектаклях «Современника» зрелище, как таковое, занимает весьма скромное место, никаких цирков и фейерверков, Зато высоко поднято значение мысли на сцене воспитательной и просветительской роли театра. Это театр, думающий, заставляющий нас думать и допрашивающий самих себя и свое время. В трилогии, поставленной современником, подкупает серьезное уважительное отношение к истории не как к преданию и книжней традиции, а как к сгустку мыслей и страданий людей, небезразличных нам сегодня. Рассказывая об этих людях, театр ставит перед зрителем множество вопросов, больших и малых, политических и моральных, психологических и философских, заставляет размышлять об истории, о минувшем и предстоящем. Здесь продолжаются те же споры, те же поиски мысли, что и в литературе, критике, философии, журналах наших дней. Действие редко прерывается взрывами смеха, аплодисментами, и после конца хлопают дружно, но недолго. А на лестнице в очереди за пальто стоят молча и выходят из дверей театра, тихо переговариваясь. Разумеется, зрители не одинаковые, и тот, кто пришел в театр развлечься, возможно, проскучал в своих креслах, но на многих лицах я ловил выражение сосредоточенности и раздумья. Конечно, не все вопросы решены театром. Более того, не все даже удовлетворительно поставлены, но и ожидать иного было бы наивно. Театр живет не сам по себе. Искусства отражают меру осознанности тех или иных проблем обществом. Важно, что зритель уходит из театра не пустой, спорит со своими знакомыми и с самим собой, вспоминает об этих спектаклях на другой день, и через три дня, и совсем неожиданно спустя месяц. Вдруг, когда, казалось бы, впечатление сгладилось и увяло, Возникает в памяти спор Никиты Муравьева с Пестолем, и мы спрашиваем себя так, как будто это необходимо немедленно знать нам самим, кто же из них оказался прав. Или в иной связи и по другому поводу начинаем перебирать аргументы, какие выдвигают народные комиссары в пьесе «Большевики», обсуждая вопрос о терроре, как если бы его решение немного зависело и от нас лично. Все эти вопросы и проблемы не носят головного, отвлеченного характера. Сколько прекрасных лиц, подвижников, героев, рыцарей революции и ее святых прошло перед нами за эти три театральных вечера. Мы тоскуем о положительном герое в современной литературе и на сцене, и вдруг оказываемся – окружены густой толпой необыкновенных по чистоте, цельности, по масштабу своей личности людей. Таких всегда выносят наверх на гребне истории в решающие минуты народной жизни. Пестель, Каховский, Рылеев, Бестужев, Муравьев-Апостол, Перовская, Желябов, Фигнер, Михайлов, Кибальчич, Свердлов, Цурюпа, Луначарский, Нагин – Калантай. Первые – люди рыцарской чести, благородные, прямые, наивные, жертвенные. Вторые – железокованные, мученики, самосожженцы, герои и фанатики своей идеи. Третьи – самые близкие нам по времени, в почти современных по покрою пиджаках, совсем обычные и тем не менее уже легендарные люди – «Бойцы Ленинской гвардии первого призыва, горячие, убежденные, деятельные». Хорошо, когда напоминают об этих знакомых со школьной парты, но не открытых для большинства в своем реальном человеческом значении людях. Вероятно, правы те, кто говорит, что спектакли-трилогии неравноценны по своим достоинствам. Правда, и тут в публике нет единодушия. Одним больше нравятся большевики, другим – народовольцы. Мы не будем вмешиваться в этот спор. Зато отметим другое. Существуя, каждый вполне самостоятельно и обособленно, спектакли эти бросают друг на друга какие-то дополнительные отцветы, так что значение проблем, поставленных в одном из них, вполне понимаешь, лишь посмотрев остальные два – И в этом смысле, при всех жанровых, сюжетных и иных различиях, они не формально, а по существу составляют сценическую трилогию.